Глава 62. Мое тело горело, его пронзала такая боль, что нечем было дышать. Постоянно хотелось пить, а сознание ускользало. Я пыталась выкарабкаться, но все глубже проваливалось в темноту, а потом ко мне стали приходить видения. Громкая музыка, сияние бокалов, людские голоса, веселый смех. Перед глазами все плывет. Мне весело и хочется танцевать но меня уводили все дальше от клуба. Да ведь это электричество. «Как же ты надоела, дрянь, кошка драная!» Я пьяно захихикала, цепляясь за поддерживающую меня руку. «Лёва, ты ведь такой хороший, почему ты так выражаешься? Я не драная кошка, а очень даже красивая девочка». «Заткнись!» Мой провожатый больно сжал моё предплечье и затолкал в салон автомобиля. «Сиди тихо!» Машина помчалась по трассе, набирая скорость. Через некоторое время моё веселье понемногу начало спадать, уступая место страху. Хмель выветривался, начинала раскалываться голова. Дорога стала хуже, появились ухабы, до да ямы, на которых автомобиль то и дело подпрыгивал. «Лёва, ты что творишь? Куда меня везёшь?» «Уже привез. раздалось с переднего сиденья. Автомобиль остановился, и мужчина вышел, а потом вытащил меня из салона. В нос ударил запах тины. Где-то совсем рядом квакали лягушки. Прохладный ветерок пробирался под легкое платье. «Где мы?» — прошептала я, упираясь пятками в рыхлую землю. «В очень известном месте», — хмыкнул Лева. «Гиблое озеро». Любимое место самоубийц. И тут до меня начало доходить. От страха внутри все похолодело. «Отпусти!» — закричала я и забилась в его руках, будто пойманная в селке птица. «Помогите! Помогите!» «Сейчас я тебе помогу. Отправиться на тот свет, к папашке!» — прошипел Лёва, волоча меня к воде. «Я долго ждал этого момента. Теперь никто не станет мешать мне». Как думаешь, мне пойдет роль пивного магната? Ты придурок! У отца было завещание на мое имя, тебе ничего не светит. Мне с трудом удалось вырваться, но сбежать не получилось. Куда ты собралась? Лева в два прыжка догнал меня. Думаешь, я не позаботился о своем безбедном будущем? Твой отец доверял мне и подписывал все документы, не глядя. Бизнес уже давно принадлежит мне. Ты — ненужное приложение, от которого пора избавиться. Меня затопил ужас, в глазах потемнело, а потом я услышала голос графа. «Лапушка, вернись, прошу, взгляни на меня». Тёплые руки прикоснулись к моему лицу, и мне захотелось плакать от облегчения. «Торнтон, Торнтон», — прошептала я, стремясь к нему всем своим существом. Только возле него я чувствовала себя в безопасности. «Посмотри на меня», — взволнованно шептал граф, вытирая нежными касаниями слезы, катившиеся по щекам. С трудом распахнув свинцовые веки, я увидела склоненное надо мной лицо Торнтона, на котором горели глубокие темные глаза. «Сколько времени я провела в постели?» — хрипло спросила я, щурясь от солнечного света. «Какая разница? Главное, ты вернулась», — ласково ответил он. «Хочешь чего-нибудь?» «Я попрошу миссис Читдаун, она приготовит». «Да, я бы съела целую курицу», — улыбнулась я. «А еще хочется принять ванну». «Хорошо, я скоро вернусь». Граф поднялся. «Позвать Фрэнсис?» «Да, да, я соскучилась по ней. Неприятные воспоминания о происшествии в саду заставили меня поморщиться». «С кузиной все в порядке?» «Более чем». Она точно порадует тебя хорошими новостями. Торнтон вышел, а я прикрыла глаза. Что это было за видение? Неужели я видела момент перед своей смертью? Лёва убил меня? Вот гад! Скотина! Меня просто трясло от гнева. Но что я могла поделать, находясь в другом мире? Анжи, ты пришла в себя! В Комнату влетела кузина и упала на колени у моей кровати. Как же ты нас напугала!» «Потрепала я вам нервы, да?» Слабо засмеялась я. «Граф сказал, что у тебя есть хорошие новости. Расскажешь?» «Лерой сделал мне предложение». Фрэнсис выставила руку с кольцом. «Я стану графиней Сафолк. Случилось то, от чего ты так хотела убежать. Я искренне радовалась за нее. «Поздравляю!» Я теперь счастлива вдвойне. Ты вернулась к нам. Кузина потянулась, было ко мне, чтобы обнять, но вовремя опомнилась. Твоя спина сильно болит. Еще болит, но скоро все заживет, я уверена. Лекарство передала сама королева, возбужденно заговорила Фрэнсис. А ухаживал за тобой граф Мортимер. Его сиятельство ухаживал за мной. Эта новость затмила даже то, что в моем исцелении каким-то образом участвовала королева. Граф не покидал усадьбу с того самого дня. Кузина хитро улыбнулась. «Это говорит о многом». «Герцогиня Камберланд, Ваше Величество», — провозгласил слуга, открывая дверь в покое королевы. Маленькая кругленькая женщина в невзрачном платье из серой тафты достала ноги из таза с горячей водой. Рядом засуетилась горничная, промакивая их полотенцем. Одна из фрейлин подала ей тапочки, а вместе с ними золотую табакерку. Королева поднесла к носу нюхательную ложечку и, громко чихнув, сказала. «Принесите нам чай и яичный ликер». В этот момент в комнату вошла герцогиня. Она сделала глубокий реверанс, с пиететом произнеся. «Добрый вечер, Ваше Величество». «Здравствуйте, Ваша Светлость, присаживайтесь». Королева указала на низкое глубокое кресло с изогнутой удобной спинкой. В ее теплых карих глазах разгоралось нетерпение. Мне не терпится узнать все подробности этой скандальной истории с вашим племянником. Неужели граф действительно так влюблен? Я скажу больше, ваше величество. Герцогиня загадочно взглянула на нее. Он влюблен настолько, что не покидал комнату вдовы Сафолк ни на минуту. Фрейлины ахнули, переглядываясь. Это был действительно скандал. «Как же это?» Королева подалась к ней, требуя продолжения. «Мой племянник ухаживает за леди Анжеликой. Бедняжка находится без сознания, но я вам уже писала об этом. Да-да, я даже передала лекарство для графини. Нетерпеливо перебила ее королева. Вот только я предположить не могла, что Мортимер станет лично ухаживать за возлюбленной. Это так очаровательно!» О, пронесся среди Фрейлин восхищенный вздох. Его Величество вряд ли впечатлится этой историей. Герцогиня тяжело вздохнула. Моему дорогому мальчику придется почувствовать весь гнев короля. Ну, это мы еще посмотрим. Королева поманила пухлым пальчиком старшую Фрейлину, и когда та склонилась к ней, тихо сказала. «Я хочу знать, кто рассказал лорду Крофту, где скрывается его дочь». и кивнула и через минуту исчезла за дверью. «Итак, леди Камберленд, ваш племянник хочет жениться на вдове графа Сафолка?» Ее Величество потянуло за рюмкой ликера. «Мне кажется, он желает этого больше всего на свете». Герцогиня не могла поверить, что королева первая заговорила о свадьбе. «Запомните ваша светлость». Как только король даст согласие на этот брак, ваше семейство должно отблагодарить меня». Королева кивнула на вторую рюмку. «Я желаю присутствовать на венчании и чтобы церковь была украшена алыми розами. Это мое условие». Герцогиня тоже подняла рюмку. «Да хоть дармудскими пионами, ваше величество. Вы невероятная женщина».